и это после трех дней отсутствия уважительной причины. Это ни в какие рамки. Мне придется. Умерьте ваш пыл. Она наслаждалась возможностью выпалить ему это в лицо. Вам больше не придется тратить на меня ваши бесценные нервы. Вот мое заявление. И легким движением она послала по воздуху белый листок. «Летите, голуби!» Он порхнул и улегся точно посередине стола. «Что такое?» Он сдвинул на носочки, очки, ошарашенно уставившись на ее заявление. «Я больше не буду с вами работать. Мне это неинтересно. Всего вам хорошего». «Вера, вы с ума сошли?» — неслось ей вдогонку, но она уже стремглав слетала по лестнице на развивающихся крыльях плаща, на простор, на воздух, к цветам и садам в подступающее лето. «Свобода!» И да здравствует все, чего она была лишена, просиживая в душных стенах редакции. Свобода. И да здравствует ее роман. Привет тебе, творчество. Почему так колотится сердце? Да разве это не лучший выход? Деньги есть пока. Благословенные проданные сережки. Ведь хотела все поставить на карту, себя испытать. Вот и поставила. Пограничная ситуация, только... В ней человек может познать себя, понять, что стоит. Так, кажется, у экзистенциалистов. На бегу она притормозила у киоска, купила мороженое и стала с жадностью кусать его ледяную плоть разом, онемевшими зубами. «Остынь, девочка, тебе надо собраться. Ну, хорошо, с работой покончено. Что дальше? Вернуться домой и сесть за роман? Не могу, что-то мешает. Что?» Смертный грех. Они с Алешей повинны в смертном грехе, пусть несознательно, пусть невольно. Но они его совершили. Кровный брат и сестра, занимающийся любовью смертный грех, и ничего уже не поправишь. Она кинулась вниз. Рождественки рождественке к трубной площади вскочила на ходу в отъезжающий троллейбус, тщетно надеясь, что иллюзия движения развеет страх, грозящий изрешетить сознание, рвущееся в клочки. Но троллейбус измучил ее, зависая в чаду Гарри, На каждом перекрестке светофоры словно сговариваясь встречали его красным светом. И жалкий, бессильный он двигался и замирал, словно дохлый жук с длинными усиками. Верометалась по салону, перебегая от кабины водителя в хвост и обратно, словно ее затравленный бег мог ускорить движение. Прощай, мертвая букашка. Она спрыгнула на мостовой у памятника поэта с неизбывной печалью, взглянувшему на нее, и быстро зашагала по Тверской. В горле пересохло, сердце шарахалось в груди, застревая в горле. Ноги отказывались служить, а каблучки стучать по выщербленному асфальту. Но она все бежала, не зная куда, точно могла убежать от запекшихся в душе страшных слов, раскаленной спицей буравивших сознание «Смертный грех». Брызги из-под колес. Старушка комочком метнулась в сторону. Из булочной пахнула запахом хлеба. Не могу больше, стой. Надо остановиться. И резким шагом, не сбавляя скорости, в переулок, направо, вглубь. Жарким золотом крест на солнце сверкнул. Через узкую улочку многооконное здание с куполом. И красно пламенеет лампадка, отделенная переулочком от угарной тверской ямской красным оком своим на веру глядит манит. Войти две ступенечки и надпись Подворье Валаамского монастыря. Вот не думала, что в Москве есть такие. Хитрая ты, Москва, все таишься, или ведешь меня, мой загадочный город. Отворила дверь и вошла. Лестница наверх ведет, за ней длинный коридор расстилается, а прямо ухода налево еще одна дверь, а над ней надпись «Вход в храм». Вера вдохнула и пошла вверх по ступенькам. Может, и впрямь вело ее что-то, только знала она, в храм ей нельзя, грех не пускает. Тогда зачем же идти? Застыла в нерешительности на лестничной площадке. Впереди пустынный коридор.